Предисловие автора Кто-то может заметить, что помещать предисловие автора после пролога, означающего начало произведения, это нонсенс. Однако автор имеет право с этим не согласиться. Автор с пеной у рта и нездоровым блеском своих выразительных голубых глаз — обратите внимание, дамы, он не женат — будет отстаивать свое право на авторский взгляд и собственную художественную позицию — «Подумаешь, поменял местами предисловие пролог, повествование от этого только выиграет». Что такое пролог? Пролог обычно повествует о событиях, произошедших задолго до того, как началась сама история, или о тех, что произойдут гораздо позже после его окончания. Или, в третьем варианте, который имеет место здесь и сейчас, Текст пролога вырывается из самого текста произведения, причем вырывается из одного из самых удачных кусков, с тем, чтобы заинтриговать читателя и пробудить в нем желание узнать, что же, собственно говоря, произошло. И чем меньше читатель поймет из пролога, тем лучше для всего произведения. С предисловием дела обстоят иначе. Предисловие должно быть понятно и прямо-таки обязано пролить свет хоть на какие-то участки художественного полотна, которое развернется сразу за ним. Итак...